хотя он испанец. Не зря существует выражение «испанское время». Опоздание на полчаса считается правомерным. Встретил друга, не мог же я не ответить на его вопросы, это оскорбительно. Штирлиц расслабился. «Отдыхайте мышцы», — приказал он своему телу. Сейчас вы должны быть мягкими и спокойными, потому что через пару минут вам надо стать тугими, как канат, которым травит на причалах океанские лайнеры. Ты намеренно не хочешь думать о том, что сейчас должно случиться, говорил себе Штирлиц. Экономишь себя?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 Я не имею права не сделать того, что должен сделать. И уже потом связи с нацистами, пересекаемость их путей и т.т. гестапо, Гелен, все это потом, потом. Сначала я обязан довести до конца это дело. Мужчина, который мучает детей и женщин, не может считаться человеком. Судя по его лицу, мне думается, Штирлиц достал сигарету, Медленно закурил, снова глянул на часы. Росарев опаздывал уже на шесть минут. Что он выложит все? Я ударю его рукоятью пистолета в затылок, чтобы оглушить свежу руки и ноги. Кожаные ремни я купил. Чудо, что за ремни. Нигде их так не делают, как здесь и в Испании. Кляп тоже готов.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 «Плакал в Нюрнберге. Я лишь охранял общественный порядок». Чиновники, замеченные в злоупотреблении своим положением, предавались дисциплинарному суду СС. Племут медленно подъехал к парадному. Шофер Фуражки точно такой же, какая была сейчас на Штирлице, оббежал автомобиль, отворил дверь, помог Росарио выйти и, взяв его под руку, повел по мраморным ступеням к стеклянной двери. «Неужели шофер пойдет вместе с Росарио?» — подумал Штирлиц, нажимая кнопку, которая автоматически открывала огромную стеклянную дверь, отделанную медными планками. «Как можно просверлить стекло?» — неожиданно подумал Штирлиц, чтобы пропускать сквозь него медные болтики, Двери отворились, Росарио, сопровождаемый шофером, подошел к Штирлицу. Тот поднялся, склонив голову в полупоклоне. «А где здесь доктор Плафонт?» — спросил Росарио. «А это вы к нему?» — Штирлиц поднялся. Сеньор профессор Плафонт велел мне проводить вас, пожалуйста, в лифт». «Он там один?» — спросил Росарио. «Нет, сеньор, у него какой-то коллега». И тоже занимается лечением глаз». «Идите в машину», — сказал Росарио шоферу. «Лучше я провожу вас, Дон Хосе», — ответил шофер. «Передам долежу, а потом вернусь в автомобиль». «Я провожу, сеньора, не волнуйтесь, не волнуйтесь», — сказал Штирлиц, открыв дверь лифта. «Можете отдыхать в автомобиле». «Ничего, ничего». ответил шофер, я не устал. И первым двинулся к лифту